Глава четвертая Я стоял, смотрел на Марину. Она пела. Какая же она была красивая. Время замедлилось, растянулось. Мне хотелось, чтобы песня продолжалась и продолжалась. Они пели про то, что в этом мире под этими звездами не найти счастья. А я бы слушал и слушал. И вокруг было бы только лето, звезды и мы с Мариной. Блестящее облегающее платье, перчатки до локтей красиво уложенные волосы, макияж и глаза, в которых плещется страх. И голос иногда срывается, даже магии не скрыть. Я должен защитить ее. Мне на плечо опустилась рука. Я повернулся, рядом стоял Боря. Он тоже все понял. «Достоинство отнять у нас невозможно, если сами не сдадимся, сказал он и, помолчав, добавил. «Пора». Стихла песня о лучезарной дельте. В следующий момент Боря ударил по струнам. И ничего не произошло. За людским гомоном гусли не было слышно. Это был конец. Куда нашему тонкому живому искусству против колонок и усилителей? Все бессмысленно. Парни растерянно смотрели то на Борю, то друг на друга. В глазах читалось отчаяние. Мы облажались, даже не начав выступления. Больше не было волнений и переживаний. Толку переживать, если все равно никто не обращает на нас внимания. Предстартовый мандраж перегорел. Боря упрямо продолжал играть, не обращая внимания на людей, которые с недоумением смотрели на него, как на внезапную помеху и не хотели расступиться. И тут я почувствовал, как Черный встал на задние лапы во весь медвежий рост и, проворчав «Непорядок!», потянулся к Боре. Боря в очередной раз коснулся струн. Звук завибрировал и, отражаясь от разлившейся в пространстве магии, усилился многократно. Колонками стали фонтан, Детали магического декора, радужные ауры присутствующих. И случилось чудо. Настоящее. Гусли перекрыли гуман толпы. Люди отшатнулись, примолкли и повернулись к Боре. А он все так же шел по кругу, и люди теперь отступали, освобождая место для нас. Через миг уже никто не смотрел на лучезарную дельту. Все внимание посетителей торгового центра было приковано к Боре и к нам. Боря пел. «Ой вы, гусли-самогуды, заведите правый сказ! Как опять родился морок в темноте в недобрый час! Как болотная трясина затянула белый свет! Как опять вошли в обычаи клевета и злой навет! Смерть грозит кровавым пиром, сеет склоки меж людей! Сызново вступает в силу полной зависти злодей! «Ой вы, гусли-самогуды, созывайте общий сбор! Встанем вместе, встанем дружно, мы судьбе наперекор!» Воодушевленные мы рванули на освободившееся пространство. Привычно разделились на тройки и, как и решили на тренировке, начали делать упражнения на опоры. Никогда еще мы не двигались так слаженно. Расскажите гусли миру, что настало время петь, что встает нам на подмогу грозный батюшка-медведь, что встает нам на подмогу грозный батюшка-медведь, что нуждаются в защите боги наших праотцов, что пора призвать на помощь добрых молодцев бойцов. Гусли звенели, рокотали, гудели, Боря пел, а мы двигались. Голос Боря звучал яростно, легко перекрывая гомон толпы. Он рвался вверх, раздвигал стены, наполнял мир смыслом. Мы, вдохновленные песней, сами не заметили, как с упражнения на опоры перешли к упражнениям на позволение. Движение захватило нас. Нет, мы не расслабились, но стали собраннее, точнее, чувствительнее» что пора объединиться, добрым молодцам помочь. А иначе свет померкнет, воцарится злая ночь. Ой, вы, гусли самогуды, чтобы морок победить. Нужно магию, уснувшую, немедля разбудить. Мы перешли к бесконтактному бою. Работали каждый в своей тройке, и места хватало всем. Черный показал мне картинку сверху. То, как мы распределились, напоминало три глав. Три вытянутых лепестка выступающих, то есть нас, и зрители по кругу и разливающаяся в пространстве магия. Это было прекрасно, это было радужно. Зрителей собралось много. Они снимали нас на смартфоны, некоторые пританцовывали в такт буриной песни. У меня промелькнула мысль, что роликов с нашим выступлением в сети теперь много. Можно будет их тоже для монтажа использовать. И тут я почувствовал, что-то изменилось. Как будто проявилось чье-то намерение. Намерение уничтожить, истребить, разрушить. Тело среагировало само. Фонтан по-прежнему сиял волшебством. На прежнем месте стояли ребята из лучезарной дельты. И Марина с Риткой тоже стояли там же, где только что пели. Я успел удивиться, почему они все еще там, почему не ушли, а сам уже несся к ним. Арик с Ильей рванули вслед за мной. Где-то на границе сознания я услышал, как оборвалась музыка, и Боря, перекрывая все звуки, страшно закричал «Ложись!». В его крике была такая мощь, что всех придавило к мраморным плитам пола. Фонтан начал пульсировать. Я подскочил к Марине с риткой и сшиб девчонок на пол. Послушался треск рвущейся ткани, но это было неважно. Арик подхватил крик Бори. «Ложись!» Я опрокинул солистку. Парни из лучезарной долины попадали на пол сами. И гражданские, которые стояли рядом, тоже. В следующий момент фонтан рванул. За ним начали рваться другие детали магического декора. Стекло, куски металла, ошметки пластика полетели в людей. Я вжимался в пол, а в голове крутилось. Вот оно, вот оно. Было такое ощущение, что бушевала сама магия. Обычный фонтан взорвался бы, и все. Но магические детали вихрями носились по торговому центру, ранее тех, кто не успел упасть на пол. Вокруг раздавались крики и стоны. Народ ломанулся на выход, но двери были заблокированы. Перекрывая лестницу, эскалаторы, боковые проходы, Появилась охрана торгового центра, в брониках, касках и со щитами. А в центральную дверь, блокируя ее, вошли военные в доспехах. Такое ощущение, что они стояли наготове за углом. Это было чудовищно. Охранники и военные, от которых жители вправе ждать помощи, сами защищенные теснили беззащитных посетителей торгового центра на убой. Людям некуда было деваться. Они в панике метались, давили друг друга. Я видел, как куском летящего металла отрубило мужчине руку. Он упал, и обезумевшая толпа затоптала его. Куском пластмассы пропороло живот, болтающемуся спастись парню. Девчонке снесло пол черепа. Капитан Ерохин указал кадетам на нас и рявкнул. «Взять их!» Кадеты, только что выступавшие с нами заодно, обернулись против наших ребят. Сквозь грохот и гвалт мне показалось, что я услышал мяуканье. Я обернулся и увидел на том конце толпы Григория Ефимовича. Рядом с ним клубился воздух портала. «Эвакуируйте гражданских!» — приказал он нашим ребятам, отбрасывая охранников. Еще пару часов назад он демонстрировал неимоверную слабость. Теперь от нее не осталось и следа. Капитан Ерохин выхватил из нагрудной кобуры пистолет. Однако кулак Боря оказался быстрее. В драке Боря откинул гусли. но вот чудо!» — они продолжали звучать. Их музыка давала опору, помогала держаться. Я увидел внутри себя, как черный вытянулся к гуслям и держит их. Наши парни не могли спасать гражданских. Им приходилось драться с кадетами. А люди гибли. Игорь Петрович схватил за грудки Воронко и прокричал ему в лицо. «Спасайте людей! Вы же поклялись защищать людей!» Я видел, как Воронко растерялся. Он стоял и смотрел по сторонам. Он не мог нарушить приказ, но и люди гибли. Артем, пригнувшись, нес ребенка и прикрывал собой молодую женщину, вел их к порталу. Сергей пытался оттащить мужчину от тела его погибшей жены. Николай и Мишка бились с кадетами. Мелькали тела, кулаки, обломки, кровавая юшка брызгами. А между падающими и дерущимися к нам бежал Дема. Бежал и орал дурниной. И тут я почувствовал взгляд. На втором этаже на балконе стоял Сансанович и что-то холодно говорил в рацию и смотрел на меня. Дуэль взглядов длилась считанные секунды. В следующий миг я увидел, что к нам спешат охранники и военные. Не к нам, ко мне. Дима подлетел, вцепился в меня когтями и заорал в лицо, отвлекая я от Сан и от битвы. Илья с Эриком, с парнями из Лучезарной Дельты и двумя гражданскими отбивались от охранников. Бас-гитарист в лучших традициях рока раздолбал гитару об охранника и продолжал лупить грифом. Второй гитарист, наоборот, берег свою гитару, прикрывал собой. «Влад — Влад! — кричал мне Арик. — Открывай портал! Видимо, он кричал уже давно, но я услышал его только сейчас. Дема продолжал вопить. Я рефлекторно прижал котенка к себе. — Открывай портал, или мы погибнем! — кричал Арик. Я глянул на приближающихся военных и понял. «Кран ты — Кранты! До портала Григория Ефимовича нам не дойти а мы с Ильей и Яриком создавать порталы так и не научились. У нас ни разу не получилось даже что-то отдаленно напоминающее портал. Ритка оттолкнула меня и кинулась к микрофону, который все еще был подключен, и заорала, что есть мочи. «Вы, засранцы! Вы присягали защищать людей! Что вы делаете, уроды!» От громкого крика микрофон дал резонанс, аж заложила уши. И Риткина магия надавила на всех окружающих без разбора, в том числе и на охранников и военных. Стало труднее дышать, двигаться. В следующий момент магия начала меркнуть. То ли не выдержала столько смертей, то ли Сансаныч что-то сделал, но радужная аура начала исчезать у всех. Это внезапно подтолкнуло меня. Я принялся осудорожно ловить ускользающую магию, пытаясь открыть портал, но не выходило. Я был близок к отчаянию. Хотел попросить помощи у Черного, но тот был занят. Поддерживал гусли-самогуды. Только они не давали людям окончательно потерять рассудок. И гусли сыграли такие свою роль. Начали подниматься не в потерявшие присутствие духа люди с магической аурой. Они присоединились к нашим парням, подхватывали людей и тащили к порталу, отправляли и шли спасать следующих. Мне не хватало ни сил, ни знаний, ни умений. Хреновый я оказался маг но я все равно снова и снова упрямо повторял заклинание. «Магия уходит», — прохрипел я после очередной бесплодной попытки. «Сил больше нет. Возьми мою». Арик встал рядом со мной. Я почувствовал, как в меня вливается уверенность. Плечом к плечу с Ариком встал Илья. Теперь нас от напирающих охранников защищали только парни лучезарной дельты и еще двое бывших зрителей. Уверенности стало больше». Но все равно недостаточно. Парни отдавали мне силы, но магия растворялась, словно утекала в песок. Я почувствовал прикосновение, Марина, а после Иритка тоже начали вливать в меня свои силы. На ладонях появилось голубое сияние, но до того тонкое. С таким не то, что пространство взрезать, туалетную бумагу не порвешь. Возьми мою силу, брат, услышал я голос черного и почувствовал, как мой оберег наполняется теплом. Я зажал оберег в кулак, прямо через футболку, закрыл глаза и начал повторять слова, которым нас учил Григорий Ефимович. Ничего не происходило. И тогда я начал дышать. На четыре счета вдох, задержка дыхания. На восемь счетов выдох, задержка дыхания. Снова вдох, задержка, выдох, задержка. Потом я присоединил к разгоревшемуся обереговую карету для сонькиных кукол и спросил у Варика, куда открывать портал. Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Последнее, что я помню, — это заклубившийся воздух. Я открыл глаза и увидел Марину. Она сидела рядом со мной, как когда-то Агафья Ефимовна сидела рядом с Григорием Ефимовичем. Марина с разводами от слез на щеках была прекрасна. Ее лицо осветилось радостью, едва она поняла, что я очнулся. «Кто еще не ел?» — услышал я доносящийся из кухни голос мамы. «Мамы? Из кухни?» Я огляделся и увидел, что лежу в своей комнате на своей кровати. Из кухни и коридора доносились голоса. Дом был полон незнакомых людей. Похоже, все не вмещались за стол в нашей небольшой кухне. И мама кормила людей по очереди. Откуда столько людей у нас в доме? И почему мама кормит их? На стуле в изголовье сидела присмиревшая Сонька. Я никогда не видел ее такой серьезной. Едва я повернулся, как Сонька кинулась ко мне. Но словно что-то остановило ее около самой кровати, и она, опустившись на колени, положила руки мне на плечо. Я невольно застонал, все тело обожгло болью. Сонька тут же отдернула ладони и оперлась на кровать рядом со мной. Оказалось, я здорово обгорел, как на пляже. Ладони, плечи, грудь, лицо. Не так, чтобы давал дырей, но болело слабо. Футболки на мне не было. Покрасневшие места, судя по разводам вокруг, промыли и смазывали какой-то пенящейся дрянью. Ну ладно, не дрянью, а лекарством. Но пахло оно не очень. И толку от него не было. На подушке рядом со мной лежали обугленный оберег в обгоревшей ладонке и карета для сонкинных кукол. Подарить такую карету я не мог. Ладно, потом сплету новую. Лапки у меня уже получались неплохо. Марина всхлипнула, и я поднял глаза. «Что произошло?» — спросил я у нее. Вместо голоса получился хип. «Ты вспыхнул, как факел. Выжег портал», — прошептала она. Подошла мама и ласково взяла за плечи Марину и подняла ее. «Иди поешь, а то остынет. Все уже поели, только ты осталась». И села на ее место. «Она не отходила от тебя ни на шаг», — объяснила мама, когда Марина вышла из комнаты. «Как ты, сынок?» Я думала, с ума сойду, когда в твоей комнате открылся портал, и сначала все эти люди, а потом Арик с Ильей занесли тебя чуть живого. Мне было стыдно смотреть ей в глаза. Сразу вспомнился подслушанный разговор в день моего побега, видео, которое показал нам с Ариком Григорий Ефимович. Мамины слезы. Мама и так столько плакала из-за меня. А теперь еще и это все. «Мама», — сквозь ком в горле прошептал я, — «Какой ты у меня взрослый!» — ответила мама и улыбнулась. Мама улыбалась, а в глазах ее была грусть. «Но грусть какая-то светлая!» «Мне тут парни порассказали про ваши дела!» — сказал отец, заходя в комнату. «Попали вы, ребята!» «Хорошо, хоть Арик предупредил про камеру наблюдения в подъезде. Так что квартиру никто не покидал. Ждем тебя, что ты скажешь. Ты же у нас настоящий боевой маг!» «Какой я боевой маг!» Я ж ничего не умею. Я вспомнил свои тщетные попытки открыть портал. Смог? Значит, маг. Вместо отца ответил Арик. Потрепанный, он стоял рядом с моим отцом и улыбался. Эдуард. Представился ударник из лучезарной дельты и, шагнув вперед, протянул руку. Но когда я рефлекторно поднял свою, залитую противоожоговой пеной, он смутился и поднял вверх сжатый кулак. Сбякнула гитара, и я увидел, как гитарист подхватил инструмент. Гитара была прислонена к стене, и кто-то задел ее. «Спас, значит, гитару-то». Илья сжимал гусли. «Как?» — спросил я и показал на них глазами. Если гитара была рядом, то гусли находились в центре холла торгового центра. Сгонять за ними во время теракта было нереально. Прилетели, — улыбнулся Илья, — а потом и вовсе рассмеялся. Это гусли, самогуды, самолеты. И тут я вспомнил про черного. Он сразу же отозвался на мою мысль. Точнее, отозвалась тень, оставшаяся от Велиса. Обессиленный клочок тени. Меньше котенка. «Дема — Дема, — вспомнил я серого паршивца. — Ты про котенка? — засмеялась мама. Наелся и заснул прямо около миски. Я облегченно вздохнул и расслабился. — Ну как расслабился? — Картина битвы, точнее буйни, все еще стояла у меня перед глазами. Я знал, что Григорий Ефимович с ребятами смогли немало народу спасти, но много осталось лежать на полу торгового центра. Очень много. Была ли возможность предотвратить эти смерти, или Сансаныч нам такой возможности не дал. Если я правильно все понимаю, говорил мечтам папа, это начало войны. Война это страшное слово. Я не хотел думать о ней. Меня сейчас больше заботила судьба тех, кто оказался в нашей квартире, судьба моих родителей и Соньки, да и моя тоже. Судьба Григория Ефимовича, Агафьи Ефимовны, Бори, Игоря Петровича и парней из нашей школы. Судьба Черного, наконец. Он отдал все силы мне, чтобы я смог спасти людей. сансоныч нам точно спокойной жизни не даст. Адрес моей семьи и семьи Арика ему известен. Вполне возможно, что они уже сейчас едут сюда а у меня сил до туалета бы дохромать. Да, нужно залечить раны, но боюсь, что времени у нас очень мало. И все же. И все же оставалось одно важное дело. Я повернулся к маме и спросил, «А квас есть?» «Есть», — ответила мама, «пить хочешь? Сейчас принесу». Когда мама протянула мне полный стакан кваса, я мысленно сказал, «Посвящаю этот квас тебе, брат. Спасибо».